Фоменко продолжает руководить детским учреждением. За учительским столом сидит печальный завхоз Шишлов и заполняет ворох бумаг. При такой маленькой зарплате, такую получает Шишлов, производить материальные ценности нельзя, можно их только охранять. У себя в подсобке завхоз устроил живой уголок, держал белого крысенка Антошку, а после скандала, устроенного санэпидстанцией, Завел аквариум со скаляриями, плоскими рыбками, похожими на высушенные между страницами учебника кленовые листы. Стас державно расхаживал по классу и одинаково пристально следил за тем, как на доске решается система линейных уравнений и как продвигается дело у Шишлова. Наконец он увидел меня, дружественно кивнул и строго показал глазами на журнал, что означало «хоть ты и однокасник, Но журнал заполнять все-таки надо, а то Мировен час нагрянет проверкой и по шее получит директора, а не ты. Я незаметно вытянулся во фронт, щелкнул-ка руками и спустился на второй этаж. Здесь было неспокойно. В кабинете химии у Евдокии Матвеевны Гириной, в просторечии Гири, кого-то шумно выгоняли из класса. «Нет, ты выйдешь!» — истошно приказывала Гири. Судя по голосам, класс поддерживал товарища, который ни за что не хотел отрываться от суммы знаний, накопленных человечеством. Говоря языком химических терминов, за дверью шла бурная реакция, и было неизвестно, кто в конце концов выпадет в осадок. Поскольку там за право на образование боролся мой девятый класс, я решил вмешаться. У порога, судорожно сжимая в одной руке портфель, возместителя спокойствия, а другой, указывая теперь уже не на дверь, а на меня, стояла Гирина. Лицо бордовое, в глазах слезы, очки запотели. Нарушитель, опять Еребеев, монолитно сидел на своем месте, образуя со столом единое целое. «Тогда уйду я!» — бросила последний довод Евдокия Матвеевна. «Портфель-то оставьте!» — ответил наглец. Ребята меня заметили и с интересом ждали, когда классного руководителя обнаружат противоборствующие стороны. Первым меня увидел Кирибеев. Устало усмехнулся, почесал подбритый висок, нехотя встал и направился к двери. У порога он задержался, перехватил из рук окаменевший Евдокии Матвеевны портфель и вышел из класса. Подождешь меня возле учительской, распорядился я вдогонку. Еребеев оглянулся, и выражение его лица можно было растолковать двояко. Первое — жду, второе — жди. «Это какой-то кошмар», — запречитала Гиря, возвращаясь к доске, где под заголовком «Железо в природе» прибила химическая криптограмма. «Когда все это кончится?» «Не знаю, что она имела в виду». Свой выход на пенсию или тот торжественный миг, когда народное образование всю полноту ответственности за выпускников переложить на плечи внешкольных организаций, я заторопился в учительскую. В актовом зале ребята пели о маленьком трубаче, готовились к дню победы. Кругом враги, а этот маленький, над ним смеялись все врачи. В кабинете физики стояла мертвая тишина. Наверное, Лебедев дал классу самостоятельную работу и читает в оригинале Агату Кристи. Язык он знает получше нашего англичанина-почасовика Игоря Васильевича. Вот тебе и свободный урок. А я-то рассчитывал потратить окно на то, чтобы обдумать и записать планы уроков, которые проводил на прошлой неделе. Порядок есть порядок. Теперь же в новой исторической ситуации нужно объясняться с Кирибеевым, выставленным вопреки всем инструкциям из класса, считается, что жизнь и здоровье ученика, присутствующего на уроке, находятся в полной безопасности, в то время как ребенок, изгнанный в коридор, становится легкой добычей любой трагической случайности. А значит, преподаватель, допускающий такую форму воздействия, как удаление нарушителей дисциплины с урока, Рискует оказаться осужденным, в лучшем случае завучим, худшем народными заседателями. Возле учительской было зловеще безлюдно. Я поспешно заглянул в комнату.